Глава 5. Гурманство в Праге. Здравствуй, Прага. Я люблю прогулки по центрам всех старых европейских городов, но по мощёным улочкам этого могу ходить часами. Маленькие барчики и ресторанчики, коварны и цукRARны, а также пивные, гордо именуемые чехами господа. с двойным ударением и мягко выдыхаемой южно-русской «Г». Расположены в самых неожиданных и нетуристических местах, и уютных настолько, что сразу ясно, открывали не для приезжих, для себя. Машину я оставил на подземной стоянке торгового центра, рядом с Вацлавской площадью, а сам неторопливо отправился на пешую прогулку. Вацлавская площадь так же похожа на площадь, как Елисейские поля на поля. Всё-таки площадь образуется расступившимися домами, образовавшими между собой свободное пространство в виде прямоугольника, как Красная площадь в Москве, круга, как Трафальгарская площадь в Лондоне, или многоугольника, как площадь Звезды в Париже. Здесь же ничего подобного не происходит. Обычная улица с двусторонним движением, которую можно назвать и площадью, и полями, но от этого ничего не изменится. Дома не раздвинутся, и на асфальте не заколосьятся колоси. «Впрочем, это я так, для порядка. Здесь шумно, весело, многолюдно. На каждом углу подают жареные колбаски и пиво, а мускулистые негры с непроницаемыми лицами дистрибрируют некий свой таинственный товар. Словом, жизнь бьет ключом и норовит ударить надоедливого брюзгу по голове, а человеку порядочному, общительному, но в силу природной скромности или иных причин, не желающему привлекать к себе внимания», предоставляет широкие возможности раствориться в общем гаме и шуме и затеряться в пестром многолюдье. Поэтому я никому своими размышлениями досаждать не стал, а съел пару коричневых, растекавшихся от жара колбасок с горщицей, запил бутылкой пильзерского, дружески улыбнулся африканцу, любовь к которым, как к угнетенным братьям, по классовой борьбе воспитывалась в СССР на генетическом уровне. Но брат нахмурился и отвернулся. Я не обиделся. Продолжил свой путь и через полчаса располагался в узковатом номере четырёхзвёздочного, хотя и бурчащего канализационными трубами отеля Адрия. Итак, подведём итоги. Господин Будницкий расторно со мной негласный контракт и думает, что сейчас я прерву розыск, быстро соберусь и вернусь в Москву выпрашивать благоприятные условия списания своих расходов. Хренушки. Как изящно говорит одна моя знакомая шлюха с непрокрашенными корнями волос, потому что я и не работал на этого жирного зажиравшегося и офигевшего от своего богатства Борова. Я всегда работал только на российское государство, и на 300 миллионов Будницкого мне плевать. Чешский контрразведчик Ян Мирослав определил правильно. Поиск Лазарева-астероида только второй маскировочный слой моей настоящей деятельности. И в этом слое нет места суперкиллером «Интеллижент-сервис» и изощренным «Дим-1», а не из третьего, настоящего слоя, где на кону стоит ни много ни мало военная безопасность России. «Я должен выиграть эту ставку, и не Степке Будницкому останавливать меня на этом пути!» Надо было думать над дутый самовлюбленный козел, когда переводил поступившие в твой банк 300 миллионов на офшорный счет частного лица. Пусть даже по просьбе министра конверсии господина Лазарева. Полному дураку было ясно, что это афера. Потому что 300 миллионов – оплата государства за 10 истребителей МиГ-31. И Лазарев не мог распоряжаться ими, даже если бы был премьером. И от этой самой сделки за версту воняло говном. С чего вдруг американцам покупать у нас МиГи со снятым вооружением? Или им своих фантомов с пушками, пулеметами и ракетами не хватает? Каждому ясно. Сделка притворная, и истребители при полных боекомплектах уйдут в Израиль. Именно «Миги», а не «Фантомы». Американцы, молодцы, остаются в стороне, а подставляют главного противника. Это Россия. Предстоит оправдываться, объясняться с арабскими странами и становиться без вины виноватой со всеми вытекающими последствиями. Не такой уж пальцем сделанный лох Степа Будницкий, чтобы всего этого не знать». Он вхож в самые высокие кабинеты. К тому же у него одна из лучших в стране службы безопасности с мощнейшим аналитическим отделом. Так что ни от простоты, ни от наивности, и уж, конечно, ни от неосведомленности, согласился он на заведомо незаконную просьбу Лазарева. Просто вошел в долю, надеясь, что все останется шито-крыто, а он получит откат. Если и не деньгами, то в виде расположения министра конверсии, которая зачастую бывает дороже денег». потому что приносит их ещё больше. А когда правительство наложило вето на вонючую сделку, господин Лазарев скоропастижно погиб, скатившись с власного небосклона в морскую пучину и перед стёпой Будницким, замаячила необходимость отдавать американцам 300 миллионов из финансовых запасов Beta Group. Он внезапно прозрел, понял, что его надули, и стал громко кричать: "Держи вора! Скотина!" Мне нет дела до его денег. Вот 10 миг в другое дело, точнее один, с которого оборотень Лазарев снял прибор свой чужой ключ от российского неба. Поэтому я в любом случае найду гада и вырву стратегический ключ у него из глотки. Я достаю коммуникатор Вацлова, устраиваюсь в глубоком кресле, открываю фотоальбом, внимательно рассматриваю снимки, пытаюсь их классифицировать и анализировать. Три фото разных мужчин. Есть шесть одного и того же. Последний сделан более тщательно, если не любовно, то явно заинтересованно. Вот крупный план. Добродушное лицо грушевидной формы, крупный нос, внимательный взгляд человека, не подозревающего, что его фотографируют. Вот растовой снимок. Чуть полноватая фигура, на голове котелок, в руках трость. Ещё один со спины. Он отпирает дверь, то ли кафешке, то ли ресторанчика. Видна вывеска. У Петра. Вот он идет по улице, вот разговаривает с какой-то женщиной. Она стоит в полоборота, и лица не видно. Но мне уже ясно. Просто так Вацлав не уделил бы этому человеку столько внимания. Составив план работы на завтра, я включил телевизор, послушал «Евроньюз». Новости европейщины чем-то напоминающие программу "Время" советских времён. Я чуть не задремал под монотонный голос диктора, но криминальная хроника меня неожиданно взбодрила. В 8 км от Карловых Вар в заброшенном карьере обнаружены трупы двух жестоко убитых мужчин, вооружённых беспошлыми битами. По сообщению полиции, они были забиты тяжёлыми дубинными и исколоты ножами странной формы. Один из экспертов-криминалистов высказал мнение, что орудием преступления были булава или палицы, снабжённые короткими острыми шипами для усиления поражающего действия. Есть основания полагать, что убитые являются членами русской организованной преступности, пострадавшими при криминальной разборке. Я с изумлением рассматривал совершенно незнакомую местность на экране: песчаные склоны, заброшенный экскаватор, проржавевший транспортёр. Но именно здесь стоял знакомый черный Гелендваген, возле которого лежали искореженные тела циклопа и его напарника. Судя по их виду, они никак не могли самостоятельно добраться сюда, со страусиной фермы, тогда как они здесь оказались. «А-а-а-а!» — я вспомнил Вадима с Иваном. «Трудолюбивые русские мужики с природной хитринкой и смекалистостью. Им не нужны неприятности с полицией, тем более они ни в чем не виноваты». Камера крупным планом показала лежавшего на спине блондина. Теперь он был без очков. Открытые глаза его действительно были бесцветны и водянисты. Звоню Лере. Она берёт трубку после третьего гудка. Что за дела, приятель? довольно раздражённо говорит она. Куда ты исчез, как ночной вор, и зачем ты засрал мне зеркало? Какая теплец. У тебя что, крыша поехала? Не извини, зайка, меня вызвали по срочному делу, я не успел э протрезветь, и не помню, что сделал с твоим зеркалом, но я исправлюсь. За мной букет хороших цветов. Лера фыркает. Цветов? Засунь их знаешь куда? Конечно, знаю. Мы же интеллигентные люди, в хрустальную вазу. А что тебе привезти, кроме красивого букета? Такой оборот оказывает благотворное влияние на её настроение. Что что? Всё ещё недовольна по инерции, говорит она. Но недовольство постепенно исчезает. Бриллиантовые серьёжки вот что, не меньше, чем в четверть карата. Ничего себе, аппетит. Она проглотит не только всю сумму с карточки Будницкого, но и меня целиком в придачу. То ли дело скромная галочка, которая счастливо от гранатов. Хорошо, привезу, уверенно обещает щедрый богач Поленов, чем окончательно приводит Леру в хорошее настроение. Как у тебя дела? Ну меня-то нормально, а тебя слышала, опять пацаны искали на Гелендвагене? Ну, наверное, они тебя нашли, догнали на трассе, прижали к обочине, видно, к тебе приревновали, а тут подкатили люди Томаша и увезли их с собой. Лера насторожилась. Куда увезли? Откуда я знаю? Взяли под стволы и увезли по просёлку. А где это было? На 8-м километре пражской трассы. Как проводишь время? Да подожди, ты с чего ты взял, что это были люди Томыша? Может, это, конечно, и не Томыша, но на чёрном BMW с номером 666 ты мне его как-то показывала и говорила, что это братки Томыша. Точно? Не путаешь? За базар отвечаешь. Конечно, отвечаю. Да чего ты так к этому прицепилась? Оно тебя колышет. Колышет не колышет. Ты что, новостей не смотришь? Тут братва старого на ушах стоит. Только смотри, никому не рассказывай и на меня не ссылайся. Я ничего не видел. Мне неприятности не нужны. Ладно, пока мне некогда.